Люцзе оставил послушника в аванзале. Недругов монаха удивило бы, что он, прежде чем войти к настоятелю, привел в порядок свою одежду. Люцзе не заботился об исполнении правил, но заботился о людях. Он также потушил папиросу, сжав горящий кончик двумя пальцами, и сунул ее за ухо. Настоятеля он знал уже почти шестьсот лет и уважал его. А Люцзе вообще мало кого уважал. Большинство людей он только терпел. Обычно Метельщик ладил с людьми обратно пропорционально их важности в местном обществе, и они с ним тоже. Старшие монахи, конечно, у таких просветленных не могло быть недобрых мыслей, но, правду сказать, вид Люцзе, нагло расхаживающего по храму, испортил не одну карму. Мыслители определенного типа воспринимали Метельщика как личное оскорбление. У него не было ни формального образования, ни официального статуса, только дурацкий путь и невероятные успехи. Поэтому удивительно, что настоятель его любил. Ведь в монастыре не нашлось бы человека более несхожего с метельщиком, чем настоятель. Такой ученый, такой непрактичный и такой слабый здоровьем. Но не следует забывать, что удивление — сущность Вселенной. Люцзе кивнул младшим помощникам открывшим большие лаковые двери. — Как поживает его преосвященство сегодня? — Зубы все еще беспокоят его о Люцзе, но он поддерживает непрерывность и только что сделал несколько шагов в весьма удовлетворительной манере. — Да, я, кажется, слышал, гонги Посреди зала толпилась кучка монахов. При виде люцзе они расступились, открывая путь к манежу. К несчастью, это было необходимо. Настоятель так и не овладел техникой непрерывного взросления. Поэтому он был вынужден обеспечивать себе долголетие традиционным путем, посредством серии перерождений. — А, метельщик! — проворковал он, неловко отбрасывая желтый мяч и расплываясь в улыбке. — Как там горы? Хочу сухаик, сухаик. Я определенно вырастил вулкан, ваше Преосвященство. Это вселяет большие надежды. И надеюсь, ты по-прежнему в добром здравии? Спросил настоятель, молотя по прутьям манежа деревянным жирафом, зажатым в пухлой ручонки Да, ваше Преосвященство, отрадно видеть, что вы уже опять на ногах. Пока лишь первые шаги, увы. — сухаик Дай сухарик! Сухарик хочу! — К сожалению, молодые тела своенравны. — сухаик подбежал помощник с блюдом сухариков. — Не желаешь ли сухарик? <сосы> — Вкусный сухарик! — Нет, ваше преосвященство, у меня уже все зубы прорезались, — ответил метельщик. — Этот лут — загадка, правда? Его учителя сказали мне «М -м, «Вкусный Сухайк, сухай что он очень талантливый, но как будто присутствует лишь частично. Но ты с ним не знаком, не знаешь его истории, а потому сухай я буду весьма признателен за твои непредвзятые наблюдения». «Ням-ням-ням, Сухайк!» «Он э, сверхбыстрый», — ответил Людзе. Мне кажется, он начинает реагировать на события еще до того, как они происходят. Как можно это определить? — Хочу Мишку! Мишку! Дай Мишку! Мишку! Я поставил его перед устройством непредсказуемых шаров в старшем Дудзё, и он делал движение к нужному отверстию еще до появления шара. Значит, что-то вроде «агу, агу телепатии. Если у простой машины есть какие-то мысли, мы в большой беде, — ответил Людзе. Набрал воздуху и продолжил. И еще в зале мандалы он увидел узоры в хаосе. — Вы позволили послушнику узреть мандалу? — ужаснулся ринпо Чтобы определить, умеет ли человек плавать. Его нужно столкнуть в реку. Люцзе пожал плечами. Разве есть другой способ? Но смотреть на нее без надлежащего обучения. Он увидел узоры, сказал Люцзе. Он отреагировал на Мандалу. Люцзе не добавил, что и Мандала отреагировала на ученика. Он хотел сначала это обдумать. В конце концов, когда всматриваешься в бездну, как-то не ждешь, что она помашет в ответ. Даже если и так, это миска, миска, уа, уа, строго запрещено. Настоятель неловко порылся в куче игрушек на циновке, выудил большой деревянный кубик с нарисованным на нем веселеньким синим слоником и кое-как швырнул в ринпо. — Иногда ты, метельщик, слишком много на себя берешь. — Смотри, сионик! Кое-кто из помощников зааплодировал такому умению узнавать животных. Он видел узоры. Он знает, что происходит. Он просто не знает, что он знает, — упрямо сказал Людзе. И еще. Первые же несколько секунд нашей встречи он украл небольшой ценный предмет. Я до сих пор не могу понять, как. Неужели он даже необученный уже настолько быстр? Кто же такой этот юноша?